6. Прошло три месяца слишком. Осень уже давно наступила, пожелтевшие леса обнажались, синицы перелетели, и верный признак близости зимы ветер начинал завывать и ныть. Но дождей больших еще не бывало, и грязь на дорогах не успела раствориться. Пользуясь этим обстоятельством, Владимир Сергеевич отправился до окончания некоторых дел в губернский город. Утро он провел в разъездах, а вечером поехал в клуб. В огромной мрачной зале клуба встретил он несколько знакомых и, между прочим, старого отставного ротмистера Флитча, всем известного дельца, остряка, картежника и сплетника. Владимир Сергеевич вступил с ним в разговор. «Ах, кстати!» — воскликнул вдруг отставной ротмистер. «На днях здесь проезжала одна ваша знакомая, кланяться вам велела».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 Петербург. Она еще вам напомнить велела про какой-то билетик с конфетки. Что это было за билетик, позвольте полюбопытствовать? И старый сплетник так и выставил вперед свой острый нос. Не помню, права Шутка какая-нибудь, возразил Владимир Сергеевич. А позвольте узнать, где теперь ее брат? Петр? Ну, тому плохо. Господин Флич возвел кверху свои маленькие лиси глазки и вздохнул.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 Вот чтобы вам жениться на его своячнице. Ведь это не женщина, это просто монумент права. <смех> У нас уж и поговаривали, что, мол, дескать... Вот как-с, промолвил прищурив глаза Владимир Сергеевич. В это мгновение Фличу предложили партию, и разговор прекратился. Владимир Сергеевич располагал возвратиться домой скоро, но вдруг получил с нарочным донесение от старосты, что в Сасове... Сгорело шесть дворов, и решился сам туда съездить. От губернского города до Асасова считалось верст 60. Владимир Сергеевич прибыл знакомый уже читателю Фригилёк к вечеру, тогда же велел призвать старосту и земского. Побронил их, как следует осмотрел утром место пожара, принял надлежащие меры и после обеда, поколебавшись немного, отправился в гости к Ипатову.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 С Иваном Ильичем Владимир Сергеевич переглянулся молча. Обоих их немножко покоробило. Впрочем, они скоро успокоились. «Все ваши здоровы?» — спросил Владимир Сергеевич, усаживаясь. «Все, слава богу, покорнейше благодарю», — ответил Ипатов. «Одна Марья Павловна не совсем того. Все больше в своей комнате находится». Простудилась? «Нет, так. К чаю явится». «А Егор Капитонович? Что он поделывает?»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 — А, впрочем, что до дружбы касается, скажу вам, девичьей дружбы ещё хуже мужской. Пока на глазах хорошо, а то и поминай, как звали. — Вы думаете? — Да и богу так. Вот хоть бы, Надежда Алексеевна, как уехала, ни одного письма к нам не написала, ведь, как обещалась, божилась даже. Правда, ей теперь не до того. — А давно она уехала? — Да уж недель шесть будет, на другой же день после свадьбу скакала по-иностранному. «Говорят, и брата ее тоже здесь нет», — спросил Владимир Сергеевич, немного погодя. «Да, тоже. Ведь они люди столичные, станут они долго в деревне жить». «И неизвестно, куда он уехал». «Неизвестно». «Пощебетали, да и за щеку», — заметил Иван Ильич. «Пощебетали, да и за щеку», — повторил Ипатов. «Ну, а вы, Владимир Сергеевич, что поделали хорошенького?» — прибавил он, обратясь на стуле. Владимир Сергеевич начал рассказывать о себе. Ипатов его слушал, слушал и воскликнул, наконец. «Да что же там Маша, не идет? Иван Ильич, ты б сходил за ней!» Иван Ильич отправился вон из комнаты и, вернувшись, объявил, что Марья Павловна сейчас придет. «Что у них, голова болит?» — спросил Ипатов полголоса. «Болит», — ответил Иван Ильич. Дверь раскрылась и вошла Марья Павловна.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 «Мало ли чего», — вздохнув, ответил старик. «Но вы бы могли», — продолжал Владимир Сергеевич, обращаясь к мари Павловне. «У вас такой прекрасный голос». Она не ответила ему. «А что, ваша матушка?» — спросил Владимир Сергеевич Епатова, не знаю уже, о чем вести разговор. «Слава богу, перебивается помаленьку при своих недугах. Еще сегодня в коляточке каталась. Она, доложу вам, как надломленное дерево». «Скрип, да скрип, и, глядишь, иное молодое крепкое повалится, а оно все стоит да стоит». Ха -ха -ха». Мария Павловна уронила руки на колени и наклонила голову. «И все же плохое ее житье», — заговорил опять Ипатов. «Справедливо сказано, старость не радость, а молодость не в радость», — промолвила Мария Павловна словно про себя. Владимир Сергеевич хотел было вернуться на ночь домой, но такая сделалась на дворе темнота, что он не решился ехать. Ему отвели тут же комнату наверху, в которую он три месяца тому назад провел беспокойную ночь, по милости Егора Капитоновича. «Храпит ли он теперь?» — подумал Владимир Сергеевич вспомнил его наставление слуге, вспомнил внезапное появление Марьи Павловны в саду. Владимир Сергеевич подошел к окну и приложился лбом к холодному стеклу.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 Он трухнул, вскочил с кровати и бросился к окну. Но зарева не было, только в саду проворно двигались по дорожкам мимо деревьев красные огненные точки. То бегали люди с фонарями. Владимир Сергеевич подошел быстро к двери, отворил ее и наткнулся прямо на Ивана Ильича. Бледный, растрепанный, полураздетый, он мчался сам, не знаю куда. — Что такое? Что случилось? — спросил с волнением Владимир Сергеевич, сильно схватив его за руку. пропала «Утонула, в воду бросилась», — ответил Иван Ильич задыхавшимся голосом. «Кто в воду бросился? Кто пропал?» «Бария Павловна! Кому же, как не Бария Павловна, погубил он ее сердечную? Помогите, батюшки! Побежимте скорее, голубчики, скорее!» Иван Ильич ринулся вниз по лестнице. Владимир Сергеевич кое-как надел сапоги, накинул шинель на плечи и пустился вслед за ним. В доме он уже никого не встретил.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 «Не вот, не вот, лодку!» — кричали другие голоса. Владимир Сергеевич побежал на крик. Он нашел Ипатова на берегу пруда. Фонарь, повешенный на суку, ярко освещал седую голову старика. Он ломал руку и шатался, как пьяный. Возле него женщина лежала в траве, билась и рыдала. Кругом суетились люди. Иван Ильич уже вошел по коленю в воду и щупал дно шестом. Кучер раздевался, дрожа всем телом. Два человека тащили вдоль берега лодку. Слышался резкий топот копыт по улице деревни. Ветер несся с визгом, как бы силясь задуть фонари. А пруд плескал и шумел чернее грозно. — Что я слышал? — воскликнул Владимир Сергеевич, подбегая к Ипатову. — Возможно ли? — Багры, давайте, багры! — простонал старик ему в ответ. — Да вы, может быть, ошибаетесь, помилуйте, Михаил Николаевич. «Нет, какое ошибается!» — заговорила слезливым голосом женщина, лежавшая на траве, горничная Марьи Павловны. «Сама я, окаянная, слышала, как она, голубушка моя, в воду бросилась, как билась в воде, как закричала «Спасите!», а там еще разочек «Спасите!». «Как же ты не помешал ей, помилуй!» «Да как, батюшка, сударик мой, помешаешь! Ведь я, когда ее хватилась, то уж ее в комнате не было!» А мое сердечко, значит, чуяло последние-то денечки, она все так тосковала и не говорила ничего. Да уж я знала, я прям так в сад и побежала, словно надоумил меня, кто слышу, вдруг бултых что-то в воду. «Спасите, слышу, — кричит, спасите!» О голубчики мои, ох, светики мои!» «Да тебе, может быть, так почудилось?» «Какое почудилось? Да и где она, куда одевалась?» «Так вот, что мне показалось белое в темноте», — подумал Владимир Сергеевич. Между тем прибежали люди с баграми, притащили невод, стали расстилать его по траве. Народу набралась пропасть, суета поднялась, толкотня. Кучер схватил багор, староста другой оба вскочили в лодку. Отчалили и принялись искать баграми в воде. С берега светили им. Странные и страшные казались движения их и их теней во мгле над взволнованным прудом при неверном и смутном блеске фонарей. — О, вот, зацепил! — закричал вдруг кучер. Все так и замерли на месте. Кучер потянул к себе багор, нагнулся. Что-то рогатое, черное медленно всплыло. «Коряга — Коряга! — проговорил кучер и отдернул багор. — Да вернись, вернись! — закричали с берега. «По ничего не сделаешь над неводом!» «Да-да, неводом!» — подхватили другие. «Стойте!» — промывал староста. «И я зацепил что-то, кажись, мягкое!» — прибавил он, погодя немного. Белое пятно показалось возле лодки. «Барышня!» — вдруг крикнул староста. «Она!» Он не ошибся. Багор зацепил Марью Павловну за рукав ее платьем. Кучер ее тотчас подхватил, вытащил из воды. В два сильных толчка лодка очутилась у берега. Ипатов, Иван Ильич, Владимир Сергеевич, все бросились к Марии Павловне. Подняли ее, понесли на руках домой, тотчас раздели ее, начали ее откачивать, согревать. Но все их усилия, их старания остались тщетными. Мария Павловна не пришла в себя. Жизнь уже ее покинула. Владимир Сергеевич на другой день рано оставил Ипатовку. Перед отъездом он пошел проститься с покойницей. Она лежала на столе в гостиной в белом платье. Густые ее волосы еще не совсем высохли. Какое-то скорбное недоумение выражалось на ее бледном лице, не успевшем исказиться. Раскрытые губы, казалось, силились заговорить и спросить что-то. Стиснутые крест-накрест руки как бы с тоской прижимались к груди. Но с какой бы горестную мыслью ни погибла бедная утопленница, смерть наложила на нее печать своего вечного визмолвия и смирения. И кто поймет, что выражает мертвое лицо в те многие мгновения, когда оно в последний раз встречает взгляд живых перед тем, чтобы навсегда исчезнуть и разрушиться в могиле. Владимир Сергеевич постоял с приличной задумчивостью перед телом Марии Павловны перекрестился три раза и вышел, не заметив Ивана Ильича, тихо плакавшего в уголке. И не один он плакал в тот день. Вся прислуга в доме плакала горько. Марья Павловна оставила по себе добрую память. Через неделю вот что писал старик Ипатов в ответ на пришедшее, наконец, письмо от Надежды Алексеевны. За неделю перед сим, милостивая государыня Надежда Алексеевна, Несчастная своячница моя, ваша знакомая Мария Павловна, самовольно кончила жизнь свою, бросившись ночью в пруд, и мы уже предали земле ее тело. Она решилась на сей горестный и ужасный поступок, не простившись со мною, не оставив даже письмо или хотя бы записочки для изъявления своей последней воли. Но вам лучше всех известно, Надежда Алексеевна, на чью душу должен пасть этот великий смертный грех, Суди, Господь, Бог вашего братца, а моя своячница не могла не разлюбить, не пережить разлуку. Надежда Алексеевна получила это письмо уже в Италии, куда она уехала с своим мужем, графом Дестельчинским, как его величали во всех гостиницах. Впрочем, он посещал не одни гостиницы. Его часто видали в игорных домах, в крузалах на водах.